То совершенный им подвиг не менее велик, чем подвиг Нао. Правда, он не вернул Уламрам огня, но зато принёс известие, что новые земли обширные и полны неистощимых богатств лежат по ту сторону гор. Он чувствовал себя на целую голову выше других юношей, зная, что так же силён, как сам Нао, но Уламров не восхищала его сила. Они предпочитали Куама палицей и копьё, которого не смогли бы противостоять палицей и копью сына быка. Куам должен был стать вождём, когда сын леопарда умрёт. Если это случится, Уну придётся во всём повиноваться Куаму. Новый вождь возбудит против него, против Джея и Зура вражду, которая готова была вот-вот вспыхнуть. Ещё раньше, до путешествия, Уну ставили в упрёк его дружбу с человеком без плеч. Теперь же он вдобавок женился на девушке, рождённой в чужой стране. Значит и сам он стал для племени чужим. Особенно ненавидели Уна женщины. Они с бранью отворачивались от Джеи, когда та проходила мимо, а если их было несколько, встречали злобным ропотом появление чужеземки. Даже сёстры Уна, дочери Гамлы, избегали её. Через несколько дней гордая душа Уна возмутилась. Он не искал больше близости со своими сородичами и упрямо уединялся вместе с Джеем и Зуром. На охоте он тоже стал держаться в стороне от других охотников, если только прямой приказ Нао не вынуждал его действовать заодно со всеми. Он снова пропадал по целым дням в пещерах, бродил по берегам подземной реки и часто, повинуясь бессознательному желанию, оказывался вдруг перед той расщелиной, что вела в сторону которую он тогда так горячо полюбил. Однажды утром он принялся искать след леопарда. Леопарды в изобилии водились в окрестных местах. Крупного роста, проворные и смелые, они нападали на оленей, на анагров и даже на молодых бизонов. Нао не охотился на них, суеверно считая себя в неком мистическом родстве с этими красивыми хищниками. Остальные воины опасались их, и мало кто из охотников осмеливался вступать в единоборство с леопардом. Он долго бродил по лесу, но нигде не обнаружил следов леопарда. Наконец, около маленького ручейка, весело катившего свои воды по кремнистому ложу, он наткнулся на свежий след. Он спрятался среди густых папоротников и замер. В верховье хручья Под зелёными сводами деревьев виднелась невысокая скала, у подножии которой зоркий глаз охотника различил небольшое углубление наподобие пещеры. Какой-то крупный зверь спокойно дремал у входа, положив голову на вытянутые лапы. Несмотря на расстояние и царивший под деревьями полумрак, он сразу узнал леопарда. Более тысячи шагов отделяла охотника от зверя. Ему удалось продвинуться на целых шестьдесят шагов, прежде чем леопард проснулся. Только когда ун углубился в заросли и высоких трав, круглая голова хищника медленно приподнялась, и два желто-зеленых огня зажглись в полумраке логовище. Ун приник к земле. Леопард Долго втягивал ноздрями воздух. Несколько минут его горящие глаза пристально всматривались в густые заросли трав и кустарников. Затем голова хищника опустилась на лапы, и пятнистое тело снова стало неподвижным. Слабый ветерок относил в сторону запах охотника. Он заторопился, прополз еще 150 шагов и спрятался за деревом. Леопард снова поднял голову и прислушался затем поднялся и вышел из логова чтобы лучше разобраться в подозрительных запахах внезапно в чаще раздался крик оленя и стройная лань промчалась под сикоморами леопард бросился за ней лань метнулась к дереву за которым спрятался ун охотник выскочил и пустил в хищника дротик Просветив в воздухе, дротик впился в затылок зверя.